Глава двадцать четвертая. Бочка меда и бочка дюктя. Катарина летела по улочке Пустополья, окреленная счастьем. Какой же это был красивый город! Добрые люди, радостные дети, улыбчивые торговки и даже стража незлобная. Все яси. И она теперь такая же, как и остальные люди, и тоже имеет право на свой кусочек этого самого счастья. «Право быть обычной, право быть нужной, право быть любимой!» Катарина летела, ибо нужно было сделать многое, а письмо маме лишь первый шаг. Да ответа будет всего четыре-пять дней, нужно многое купить. Юрий плелся сзади и зевал. Он этой ночью сперва долго ворочался в кровати, а потом пробурчал. «Бегут впереди паровоза. Я, может, хочу долгого конфетно-букетного периода». А после добавил непонятное слово, звучащее как-то вроде «кусим», и начал задавать вопросы. Много ли зарабатывают маги? Не будет ли инквизиция пытать, если он атеист? Нужно ли ставить в паспорте прописку Керенборга? Нужна ли какая-нибудь виза? Что делать на свадьбу? Катарина не сразу поняла, что это что-то вроде подорожных и гильдейских грамот. А про кефетно-бакетный период уяснила, что юрист сладкоежка. Только про паровоз и зачем перед ним бегут ничего не поняла. Да и сама Катарина полночи начищала до зеркального блеска медный наплечник и диодема визера, ободок забрала. А затем гладила чугунным утюгом одежду. Рынок. В мишанино из криков зазывал музыки, ароматов сдобы, печёного мяса и копчёной рыбы, специй и людского пута, разных тканей и живой птицы порасят. Катерина и Юрий из узкой украшенной живыми цветами на подоконниках улочки нырнули, как в море с пристани. Разве что брызг как на воде не было. Рыба, рыба! орали рядом. Набейки я медные лампы, восковые свечи. Яйца, куры, гуси, пиявки надрывались в торговке. Цыновки, пряжа. Чтобы не потерять своего суженого Катерина взяла Юрия Зарику и потащила через Рюдскую суету дальше, промелькнув мимо ярмарочных актёров, которые с помощью тряпичных кукол разыгрывали детскую сказку о том, как крылатый огнедышащий демон смог похитил юного принца, а смелая принцесса его вызволяла. Остановились они у лавки, где сидел пожилой и совсем седой торговец, обмахивающий себя тростниковым веером. "Чего изволите, добрые господа?" сразу же оживился он, приведя покупателей. Крамовница окинула взглядом товары и приобняла Юрия за плечи. "Мы помолвлены, но он халу Мари и иноверец, а потому не знает наших обычаев. Помогите ему с выбором". Так, это чудесно, сложив веер и всплеснув руками, ответил торговец. У меня найдётся всё, что вам нужно для прощания с одиночеством и встречи с венцом молодожанов. Торговец снова раскрыл веер и нарочито небрежно помахал, отгоняя Катерину от прилавка. И он спажа, не мешайте, мы сами. Яси почтенный. Катерина вздохнула, улыбнулась и отошла, но её тонкий слух уловил эту ситуацию забавной. Она слышала их разговор даже с двадцати шагов, несмотря на шум толпы. Тем временем Юрий остоялся со стариком один на один, глядя со снисходительной улыбкой на лицо торговца. А тут осторожно взял покупателя под локоть и подвёл поближе. Э, Йонспадин, вы, верно, не знакомы с нашими обычаями, а Walshuis Браница не решилась сама пояснить. Явно начал было суженный, но старик осторожно приложил палец к губам, призывая к молчанию. У меня часто бывают на Биске покупатели. Они знают о нашей вере и даже имея своих старших божеств, почитают небесную пару. Но покупая важные для традиции вещи, считают просто безделушками. Вот взгляните. Катерина вытянула шею, чтобы лучше видеть изделия, а торговец достал красивую глиняную рыбу. Я знаю, для чего она, нахмурился Юрий. Да, широко улыбкой переспросил мужчина. «А вы знаете, что в праздничную ночь, когда мужчины отмечают помолвку своего друга, виновник торжества должен со всего маха бросить эту рыбину себе под ноги, чтобы быта непроменно разбилась? Это символизирует отказ от одиночества и что теперь есть в кого излить свое семя». «Блин!» – тихо пробурчал Юрий, в то время как старик с улыбкой достал большую корзину, которую поставил на низенькую лавочку, завернул глиняную рыбу в заячью шкурку и положил на дно корзины. Далее он достал длинный широкий белый пояс, который полагалось надевать на себя под верхнюю одежду, когда неженатые мужчины и мальчики таскали только веревки, либо кожаные ремни поверх курток. Но важно, чтобы украшенные концы пояса свисали из-под куртки. Именно в этот пояс муж пеленал дитя, когда жена разродится. Конечно, не все соблюдают эту традицию в быту, но на праздниках или когда жена на исходе срока пояс носился всегда. Время. Длинный отрезок ткани тоже лёг к корзине, а поверх него и амулеты, оберегающие дитя от хвори, а также стилегущие мужскую силу владельца. Конечно, сейчас это просто серебряные и золотомедные безделушки. Юрий почему-то назвал золотомедь латунью, но стоит их возложить на алтарь богини богов, как они обретают некую силу. Юнспадин продолжил торговец и достал небольшой медный нож в красивых ножнах из тёмной кожи. Он показал нож, от чего тот блеснул в свете небесной пары, а потом вложил клинок обратно и туго привязал толстыми красными нитями загарду к особому отверстию рядом с устьем для ножа. Затем ножны были развёрнуты кончиком вверх, где имелось большое кольцо, а к навершию ножа привязаны два круглых бубенца из бронзы. Это тоже оберег для мужской силы. Он вишится над брачным ложем. Забученное улыбнулся Юрий, но положил оберег в корзину. А ещё это? Торговец достал маленький аккуратный замочек из золота меди. Это вешается на пояс избранницы, ежели она обязана отлучиться из дома на долгий срок. И помогает это у змены? с улыбкой переспросил Юрий. Ха, нет, конечно, ухмыльнулся торговец. Но это традиция. Обычно замочками обмениваются перед отлучкой, но второй обязан купить вашей избраннице. А лампу с джинном нет? С чем? Юрий улыбнулся, словно вспомнил какую-то забавную вещь, и пояснил. По старой легенде могущественный волшебник заточил в лампе сильного демона, и тот исполнит три любых желания владельца лампы. Торговец удивлённо покачал головой, а затем вернулся к своим товарам. Было много разных безделушек, а покинув лавку, оставили в ней 10 дюжин серебра. "Да, понеси", сухмылка протянул Юрий потяжелевшую корзину. Катарина взяла ношу и чуть ли не в припрыжку помчалась в мясной ряд Там накупили много сыра, колбас, улиток А Юрий взял себе кальмаров, яиц, оливкового масла и уксуса Сказав, что будет делать салат с майонезом Но что такое манез, храмовница не знала Тем приятнее будет узнать Далее нужно было посетить храмы небесной пары И покровительницы этого города, демону-землепашицу Но снова пришлось пробираться через торговые ряды рынка, слушая на этот раз визг животин и крики спорщиц. «Ставим, бабоньки! Я на красного клыка! Нога ли пускова петуха!» Спорщицы кричали, даже громче зазывал. «Кто еще поставит на бойцовых василисков?» Юрий остановился так быстро, что Катарина, не ожидая такого, дернула суженного за руку так, что тот вскрикнул от боли. А потом освободился из схватки и начал потирать запястья, морщась и шипеть. Катарина на мгновение поджала губы. «Неужели он любитель ставок? Муж-растратчик в доме не нужен!» «Подожди!» — произнес тем временем Юрий. «Василиски — это порода бойцовых петухов?» «Нет, Василиски — это Василиски. Змей-дракон с перьями, петушиными ногами и петушиным гребнем. Но они тоже разные бывают!» Громко ответила храмовница, стараясь перекричать толпу. «Я сейчас!» Юрий быстро протиснулся через людей и встал в образованном народом круге. Девушка последовала за ним. Дайте пройти, разойдитесь. Я сейчас в глаз дам, огрызаясь, прошла она к суженому. А в кольце развивалось действо. Женщины в кожаных фартуках и кожаных же на рукавниках держали поперёк доловище небольших Василисков, молча таращившись друг на друга. У них были длинные хвосты-плети, как у ящериц, но с перьями во всю длину. От чего получалось длинное опахало, похожее на лист папоротника. Тело на кактистых лапах крыльях, и тело покрыто мягким пухом, как у новорождённых цыплят. Оба окрашены чёрно-белым, как сороки, и только на голове большой хохолок из ярко-красного жёсткого пера. Жёсткий длинный пух только чёрного цвета покрывал шею. Жёлтые глаза злобно блестели, а в раскрытой пасти виднелись многочисленные острые зубы. Девушки часто рассказывали, что они красные и желтые. Сама Катарина сильно жалела, что не различают цвета. На ногах же у Василисков имели загнутые когти-шпоры. Но если у петуха они смотрят назад, то у Василиска вперед и загнуты, как когти у кошки. Самые большие, как дрофы и такие же тяжелые, около двух дюжин фунтов. Все это время в Василиске часто дышали, ожидая схватки. «Ставки сделаны!» – прокричала спорщица. «Ставки сделаны!» Ее помощницы быстро разжали руки, отпуская со зданий. Василиски заверещали, закликотали, распушились и встали нос к носу, разведя руки крылья в сторону, чтобы казаться больше. Толпа замерла в ожидании драки. И через миг со здания кинулись друг на друга, размахивая крыльями лапами и пытаясь достать брюхо противника шпорами, совсем как дворовые петухи. Виск и клёк отстал на весь рынок, а следом и небольшая, но шумная толпа взревела, подбадривая соперников. В разные стороны летели пух и перья. Белая окрасилась тёмной кровью. Драка длилась не больше минуты, и вскоре проигравший начал метаться в круге людей, а победитель стоял, вытянув шею. И горделиво наблюдал за побеждённым из серединки бойцовой арены. «Победил галлипусский петух!» – заорала спорщица. В чьей толпы радостно ринулась к женщину, требуя выигрыша. Охренеть, какая помясь велоцирапторов с археоптериксами, услышала Катерина от Юрия. Он обернулся на хромовницу. Тебе нравится Василескье? спросила девушка. Слушай, а у вас есть легенда, что Василиск заставляет человека окаменеть от его взгляда? Есть, они же разные. На севере живут очень большие. Там не то, что окаменеешь под ноги стой обгадишься. Он весит больше льва, а ростом с человека. А ежели вытянет шею, то и выше в два раза. От носа до кончика хвоста 10 шагов. Они на кабанов и косуль охотятся. Пух и перья в тёмно-и светло-бурую полоску. Охренеть, снова выдовил из себя Юрий и повернулся к порщюцем, глядя на создания с нескрываемым любопытством. И там уже готовился новый бой. А в клетках неподалёку сидели фазановые василиски, пойманные в северных войных лесах и березняках. красивые и пёстрые, с белыми шеями, красными щеками и синими хлылками. Их перистые, как листья папоротника хвосты переливались на свету всеми оттенками синего и зелёного. Как перья, они поменьше бойцовых, но всё равно тяжелее глухаря. В других клетках жались друг к другу и испуганно глядели по сторонам рыбы, как перепёлки в оселиске-несушке. Катерина как-то видела их на насесте, в большом гнезде из палых листьев и травы. У них ещё были большие яйца, каждая по полфунта весом. Несушка тогда дико верещала и кидалась на хромовницу, не боясь нисколечка. Ну, рассказывали, что яркие и красочные. Катерина часто представляла, какими могут быть все эти цвета. Сама она видела только чёрные, белые и оттенки рыжего. Наставница сравнивала этот цвет с цветом сухой травы и осенних листьев. А что до базилиска, в тот таких вот на востоке королевства держат для отравли мышей и сусликов поле. Один только вред. Могут утащить молодых цыплят и гусят. И без матёрого петуха или большого гусака средигущих выводок никак, но польза перевешивает вред. Ставки сделаны, снова зарало спорщице. Дёроца красавчик или тобой. Юрий глядеон на это зрелище, а Катерина такое не любила. Ей больше нравились состязания в стрельбе и поединки единоборств. Пойдём, потянула Катерина Юрия за руку. Хломаррик ивнул и последовал за ней, но всё равно часто оглядывался на зубастых пернатых созданий. Если ничего не изменилось, то Василиск рассуица на счетах восточных застав, где часто служат проштрафившиеся столичные стражницы, хромовницы сомнительной репутации и дворянки из безземельных. Туда же ссылают тех, кто дрался на дуэлях без меры, такие же дерзкие и дрячливые, как бойцовый Василиск. Девушка недовольно насупилась, а потом глянула на клетки с фазановыми созданиями. так и будет, купит в подарок петуха и пару наседок. Но кормить и убирать за ними сам будет, а то гадят как гуси, часто и много. Скорее из шума рынка вынырнули в тишину узкой улочки. Поскочили два проволка с многочисленным бельём, сохнущим после стирки на верёвках, и распугав подоконных перепёлок, которых мещане держали в небольших клеточках вместо кур, потому как места в доме мало, а нужны яйца для выпечки и вкусной лапши, совсем скоро оказались на малой Прихрамовой площади. Девушка сразу же остановилась, осенила себя знаками небесной пары и поклонилась, а после поглядела на Юрия. Тот с любопытством рассматривал церковь. Барокко, однако, произнёс он. Екатерина подняла взгляд на тщательно выбеленные гипсовые лица небесной пары, изображённые на барельефе над высоким, всегда открытым входом. Мама ещё в детстве рассказывала, что одежда шана цвета полуденного неба, а туника соло оранжевая, как спелые апельсины. И вокруг их голов, позолотые серебрением, изображены божественные сияния вокруг голов и расходящиеся во все стороны лучи. «Помогите мне, о все ликие!» – прошептала храмовница и повела Юрия внутрь. Лишь у самых створок сбавила шаг, вглядывая в женщину, облаченную в черную рясу и подпоясанную простой шерстяной веревкой. Женщина неспешно подметала порог храма метлой. «Тония?» – тихо спросила девушка. Послушница оторвалась от своего занятия и подняла на Катарину усталые глаза. Лицо ее было исхудалым и изможденным. В ней невозможно было узнать прежнюю воительницу. Сколько их было в покое храма и сколько оказалось за его стенами. Всегда веселая и беззаботная, она теперь была лишь тенью себя прежней. «А-а-а, Катарина!» Сухим, ничего не выражающим голосом протянула послушница. «Ты теперь здесь?» тихо спросила хромовница, не решаясь подойти ближе. Казалось это не человек, а бледный призрак. А куда мне ещё податься? Кому мы ещё нужны? Мы же не люди, а дикие животные, глядя сквозь гостей, ответила Тоня, покрепче сжав метлу. Я ты ты не отчаивайся. Вот я тоже на крысо охотилась по дворотне, а потом стала охотиться за разбойничьими головами, а как опыта набралась, в телохранительницу пошла. А сейчас а сейчас Катарина замолчала на мгновение, а затем закричала в полный голос. «Ты не падай во тьму! Мы нужны! Надо только молиться небесной паре и искать, кому будешь нужна!» Хромовница отошла на шаг и покрепче стиснула руку своего суженого. А послушница вздохнула, скривилась и ответила, словно словами пленула. «Молись, не молись, они не слышат!» «И что-то я не вижу счастья в глазах твоего мужчины!» Катерина опустила глаза, а потом сорвалась с места, придерживая корзину с покупками и сжимая ладонь Юрия. Но через несколько шагов в холл Мари вырвался и медленно подошёл к посушнице. Посмотрел ей прямо в глаза и казалось, что смотрит сверху вниз, хотя она была на полголовы выше него. Ты не права. Мои печали не в Катерине, они в несовершенстве этого мира. И даю слово, приложу все силы, чтобы сделать этот мир лучше. И не суди Катерину. Ведь порой у человека есть цель найти счастье в жизни. И это дарит ему смысл самой жизни. А раз есть смысл, то и счастье уже рядом. Нужно просто идти к нему. У Катюши цель есть, а у тебя? Юрий отвернулся, подошёл к хромовнице и взял её за руку. Сколько вас разных. Одних женщин сломало, сделало пародиями на людей, как эту Тонию, других озлобило, сделав почти что не людьми, как ту разбойницу, что мы убили в поле. Эти просто сошли с ума, стали психопатками от торгающейся им проблему, как рыжая. Сколько их из вас этот мир перемолул как виноград и выбросил как жмых. Он замолчал на мгновение, а потом поглядел на Катерину и с улыбкой добавил: "Спасибо, что ты не сломалась". Хромовница подняла глаза к образу небесной пары и окрылённая впорхнула в храм. К концу дня я был усталым обладателем кучи сувениров, кольца на левом безымянном пальце и серебряного знака небесной пары на шее. Да, на левой, так как местные считают, что левая рука ближе к сердцу, и поэтому кольцо должно быть именно там. И да, у меня теперь имелась клетка с двумя пернатыми динозаврами, яркими, как пумы фазана и павлина. Зачем они мне нужны, я так и не понял, зато прикольные. Свой карманный парк юрского периода. Что до оберега-то, Катерина заставила меня надеть оберег перед церемонией, хотя я честно признался настоятелю со храма, что вообще атеист. Ты можешь не верить небесной паре, с улыбкой ответила она тогда. Можешь не почитать их как покровителей, но она всё равно будет смотреть на тебя, а после судить по поступкам и совести. Тем более, что ты рождён не под светом их благосклонности, с тебя и спрос будет строже. Ноги гудели, как после машброска в 10 км по полной выкладке. Живот прилип к позвоночнику, а по пути перекусить не получилось. Катерина неслась по городу как электровеник. К тому же, проличный мужчина на ходу не ест. Блин, да я бы сажал целого поросенка на бегу вместе с костями и копытами, может быть, даже сырого. И вот молодым за рал генерал стоило пересечь порог и оказаться в обеденном зале. Он уже ужинал в компании Лены, Рабеки, Клэр и Андрея. Рядом с ним хлопотала как насетка марты, которая чуть ли не пылинки с борона сдувала, отгоняя местную прислугу полотенцам и недовольным мычанием. При виде цельной жареной с овощами парчеты, лежавшей на серебряном блюде, горки варёных перепелиных яиц, свежего хлеба и кувшина с вином меня аж замутило, а в животе заурчало. Я даже не сразу заметил, стоявший на столе рядом с начальником включенный ноутбук. Как прошло? снова спросил генерал. Нам утвердили помолвку, но дали испитательный срок перед свадьбой в 3 месяца. Потом необходимо будет вернуться к настоятельнице этого городка, так как она под свою ответственность разрешила нам брак авансом. И твоя Покохонтаs никого не убила? ехидно уточнил Пётр Алексеевич. Убить значит провалить испитательный срок. Но благословение на помолвку уже громадное достижение для двух нелюдей, пожал я плечами. С временем Катерина опустила на пол корзину, подняла руку и закричала на весь зал: "Хозяйка, по расчёту. Нет, двух порчет и 3 фунта сыра и 5 осомбра молока. Нет, вина. 10 л". Тихо усмехнулся Андрей и добавил: "Нажрётся же". Храмовница сделала вид, что не слышала, а потом указала пальцем на общий стол, мол, туда оставить. Вино же сама лишно выхватила из рук служанки и поставила на стол. А потом вытянулась по струнке, звонко стукнула себя кулаком по левой стороне груди, совершив чёткий кивок. Ваше сиятельство, разрешите преподнести дар, господин барон. Екатерина протянула руку, прося ладонь, а как да генерал со вздохом протянул в ответ, поцеловал опозаимствованный у меня перстень. А вот привыкнул, с хихидной усмешкой произнёс Пётр Алексеевич. Буду я на базе требовать, чтоб руки целовали. Зашёл к примеру в начальник штаба, сразу к руке. «А если дежурный пусть и вовсе на колени бухается, веду обращение, ваша милость, товарищ генерал!» Он подхватил одну бутылку без этикетки и взвесил в руке. «Литра полтора будет. Кстати, Лена, пиши письма на родину. Текст такой. Дорогой мой друг!» «Это кому?» «Сразу нахмурилась спецназерка. Твоему привидению. Оно не мое!» «Будет твое. Наши ученые на нем испытывают пугалку от нечисти». Даже есть небольшие наработки. Вся проблема в аккумуляторах. Сама знаешь, что они здесь имеют высокий саморазряд. И без твоего письма нашему подопытному будет очень грустно и обидно. Кстати, Юра, шут за петухи. Я открыл рот, чтоб ответить, но в этот момент свет в обеденном зале померк. Странное ощущение. Вроде бы пламя многочисленных свечей и очага горит по-прежнему, но стало темнее. Обнаружен потенциально опасный объект. Громко объявила в моей голове система, заверяя в датчиках. Одновременно с этим свечи на столе сменили пламя с обычного на голубоватое, а ещё через секунду спустя в помещении стало очень ярко, и свет исходил из возникшей в углу фигуры в белоснежной рясе. Фигура откинула дрожащей рукой капюшон. До самого пола вдоль тела упали сияющие белым, густые длинные волосы, перехваченные в нескольких местах верёвочками с серебристыми бубенцами. На лбу женщины пылал раскаленный железом обруч Он был единственной желто-оранжевой частью образа гостей Лицо женщины было молодым и чем-то напоминало ту послушницу Тонию Такое же измотанное со впалыми глазами и щеками В зале раздалось жалобное причитание И хозяйка вместе со служанками пали на колени Пала и Марта Ребекка и Клэр встали, сложив руки в молитвенном жесте Рядом со мной опустилась на колени Катерина. Не знаю, что это было за божество, но, судя по мощи его знатуры, вряд ли сильнее этих демонов. Всем временем женщина протянула руку, с которой свисали сделанные светящиеся изнутри жемчужен чётки, и пошла к нашему столику. Дочь моя, она не простит меня, забормотала женщина. Она отвернётся от меня, и я недостойна просить прощения, но до сих пор её люблю. Я быстро глянул на генерала и Андрея, которые единственные сохраняли спокойствие. Но, судя по выражению лиц, они тоже не понимали, что за бред несёт эта живая люминесцентная лампа. Моя дочь вступила на путь бездны, она заблудилась. Хло Мари, вы должны её остановить.